это был бы конец всему. Но в тот момент удача была на моей стороне. Он не взглянул на женщину, стоявшую на мостовой, и его карета с грохотом пронеслась дальше. От пережитого потрясения у меня закружилась голова. Я услышала, как человек рядом со мной прошептал: «Слава Богу, мадам! Слава Богу, кончился удачно!» Да, возможно, он не узнал меня в этой одежде, — пробормотала я. Мой спутник ответил. — Мадам, вам не так-то легко изменить свою внешность. Я собираюсь пойти к Рюде-Эл-Шель немного более длинным путем. Мы не можем рисковать, встречаясь с другими экипажами. — Да, думаю, так будет лучше. Но мы должны спешить, потому что это займет несколько больше времени, а мы и без того уже запаздываем. Итак, — Вместо того, чтобы идти заранее намеченным путем по главным улицам, мы пошли безлюдными улочками и аллеями. Пройдя небольшое расстояние, мой проводник остановился и заявил, что он заблудился. Я знала, который был час. Во время первого получаса время, казалось, шло так медленно, зато теперь оно, как назло, проносилось быстро. Мой спутник был подавлен а я сама была в панике. Я представляла себе, как беспокоился Аксель. Даже мой муж должен был к этому времени быть уже там. Ведь мы видели, как Лафает ехал из дворца, а Луи должен был готов уехать сразу же, как только избавиться от него. С полчаса мы блуждали по этим аллеям, боясь спросить дорогу. Потом, наконец, мой проводник издал торжествующий крик — Мы достигли Рю Ледешель. Все уже были там. Аксель, расхаживавший по мостовой, Элизабет, бледная, как призрак, король, выведенный из своего обычного безмятежного состояния. Моя дочь, успокаивавшая моего сына, который жалобно спрашивал, когда же я приду. А мы заблудились, сказала я. Аксель помог мне забраться в карету. Там. Все сразу же попытались обнять меня, а я почувствовала такое облегчение. Я чуть не расплакалась. Я посадила сына себе на колени, а в это время муж рассказывал мне, с какой легкостью ему удалось бежать. Итак, мы опоздали, должно быть, на целый час. Король смотрел на свой город, пока мы проезжали по нему. Я знала, что ему будет очень грустно. Ведь он так долго возражал против нашего бегства. Поступить так казалось ему недостойным своих предков. Я взяла его руку и пожала ее. И он тоже ответил мне пожатием. Он прошептал. Это не самый быстрый путь до состава Сен-Мартен. Но наш кучер знает дорогу, ответила я. Это не самый быстрый путь, повторил он. Интересно, подумала я. Испытывал ли он негодование из-за того, что герой героев этого приключения был мой любовник, а не он сам? Казалось, он так хорошо понимал, как мне нужен был акция. Но, возможно, в этом необычном человеке, который был моим мужем, были такие глубины, которых я еще не знала. Экипаж остановился на рю де Клиши, где хранилась наша дорожная карета. Аксель соскочил на землю и постучал в какую-то дверь. Превратник сказал ему, что карета выехала назначенное время. Удовлетворенный, Аксель вскочил на место возницы, и мы поехали дальше. Была уже половина второго, когда мы проехали через заставу. Проехав еще немного вперед, мы остановились. Мы пришли в ужас потому что дорожной кареты не было на том месте, где, как было условлено, она должна была находиться. Аксель был в замешательстве. Он спустился вниз, и я слышала, как он кого-то звал. А мы все еще сидели там. А время неудержимо мчалось вперед. Сколько времени мы потеряли таким образом, насколько мы уже опаздывали. Прошло страшных полчаса, прежде чем Аксель нашел карету. Кучер, которого Аксель нанял, очень беспокоился из-за того, что мы так сильно опоздали.